Пусть храбро челюсти жуют. Дарийское завоевание в XII веке до нашей эры изрядно испортило жизнь и аппетит жителям Греции и близлежащих островов. И на всей этой территории наступили так называемые «темные века». Но дарийцы смешались с местным населением, образовав народ, который мы сегодня называем «древними греками». И в конце концов жизнь вошла в свою колею. Греки, за исключением спартанцев, о которых отдельный разговор, блюдя традиции своих предков, стали жить сытно, хотя и без особых излишеств. Гесеот на рубеже VIII и VII веков до нашей эры так описывает идеальный с его точки зрения обед зажиточного эллина летней порой. «Теперь для себя отыщи ты, место в тени под скалой, и вином запасися библинским». Сдобного хлеба к нему Молока от козы не кормящий, Мясо кусок от телушки Вскормленной лесною травою или первородных козлят И венцо попивая беззаботно Сидя в прохладной тени И насытивший сердце едою Ели греки обычно три раза в день Традиционный завтрак состоял Из ломтика хлеба с вином Позже, в середине дня, ели что-то вроде полдника. Это была уже более солидная трапеза, которую готовили на кухне. И, наконец, вечером наступало время обеда. На него часто приглашали гостей, или же грек сам отправлялся к кому-нибудь в гости. Нередко пирушки устраивались в складчину. Греки любили обедать в компании, поэтому они создавали разного рода объединения. Например, религиозные союзы, союзы взаимопомощи и даже просто группы друзей, которые периодически устраивали совместные обеды. Собирались члены объединения в доме одного из участников или в специально нанятом или даже специально построенном помещении. Союзы имели свой устав, причем участие в общем обеде могло быть записано в нем как обязательное, а прогульщик карался штрафом. Обеды эти, несмотря на ритуальный характер, далеко не всегда были роскошными пиршествами. В первом веке до нашей эры поэт-эпикуреец Филадем описал такую устроенную складченную складчину трапезу, на которую Артемидор принес капусту, Аристарх — соленую рыбу, Афинагор луковицы, аполофан немного свинины, а сам поэт — печень. Несмотря на простоту угощения, друзья были в венках — непременной принадлежности греческого, а потом и римского пира. Грекам случалось обедать в гостиницах и трактирах. Правда, гостиницы были заведениями не слишком распространенными и тем более не слишком комфортабельными. Обычно у всякого более или менее приличного грека-путешественника, прежде всего купца, поскольку туризм был не слишком развит, во множестве городов имелись знакомые, у которых он и останавливался. Это было принято и не считалось обременительным для хозяина, который мог рассчитывать на ответное гостеприимство. Кроме того, в каждом греческом полисе существовали так называемые «проксены других полисов». Это были люди, которые оказывали приезжим из соответствующих городов гостеприимство и кровом, и столом, и разного рода юридической поддержкой. Естественно, что в гостиницах солидные греки останавливались редко. Это были заведения для бедняков или случайных людей, которые не могли воспользоваться частным гостеприимством. Тем не менее, здесь имелось что-то вроде харчевин, правда, с очень скудным ассортиментом. Известно, что постояльцы иногда просили хозяина, чтобы он приготовил еду из их продуктов или купил что-то по их заказу. Были в греческих городах и отдельные харчевни. Они тоже пользовались не слишком хорошей репутацией. И комедиографы часто высмеивали трактирщиков и трактирщиц за жадность и плутовство. Здесь собирались люди небогатые и незнатные, и посещение такого рода заведений бросало тень на человека почтенного. В IV веке до нашей эры оратор Гиперит в своей речи упомянул, что ни один из членов Ареопага, влиятельного органа судебной и политической власти Афин, не ест и не пьет в трактирах, и даже служители этого учреждения не позволяют себе такой вольности. Естественно, что в глазах греков посещение трактиров особенно не украшало женщин. Тем не менее, представительницы прекрасного пола там бывали. В комедии «Аристофана» Афинского комедиографа V-IV веков до нашей эры, Женщины на празднике Фисмофорий героиня произносит И все кабатчики-кабатчицы хоть раз, нам не далившие, обмерившие нас, да будут прокляты, погибнет подло пусть вся их семья. Но надо думать, что гречанки, которые появлялись в трактирах, принадлежали к самым низам общества. В поэмах Гомера греки ели сидя. Но Великий Аэт описывал реалии рубежа 13 и 12 веков до нашей эры В первой половине первого тысячелетия до нашей эры в Греции появляются обеденные ложа. Ложи эти были высокими, на них поднимались с помощью скамеечек и лежали, опираясь на руку и подушки. На каждом ложе размещались один или два человека, и для них ставился отдельный столик. Столы были немножко ниже, чем ложа. Вилки не употреблялись, а ложки употреблялись не слишком часто, и греки ели в основном руками, кроме тех блюд, которые для этого уж совсем не приспособлены. Но даже и с ними, например, с подливкой, могли справиться без помощи ложки, заменив ее хлебным мякишем. Мякиш служил и вместо салфеток, которых тогда еще не изобрели. Но между переменами блюд рабы подавали обедающим воду для мытья рук. Женщины, как правило, не участвовали в застольях, на которых были посторонние мужчины. Во всяком случае, женщины, которые считались приличными. Они могли присутствовать лишь на самых скромных семейных обедах. Даже свадебный пир мог происходить без участия невесты, которая со своими подругами и родственницами сидела за угощением в другой комнате. Впрочем, сохранились и описания свадеб, где женщины находились в одной зале с мужчинами. Но для них было выделено особое место. На куртизанок это правило не распространялось. А разного рода рабыни, флейтистки, танцовщицы, фокусницы были частой принадлежностью пиров. Самой распространенной едой греков с древних времен были ячменная похлебка, полбиная каша, бобовые, сливки, сыр, лук парей. Сливочного масла греки не ели, а варваров, которые это делали, презрительно называли «маслоедами». Чем не угодило Эллинам сливочное масло, авторы настоящей книги не знают, но они использовали его в основном в медицинских целях. На более или менее парадных обедах прежде всего подавались блюда, возбуждающие аппетит, как горячие, так и холодные. Это могли быть сырая солонина, каперсы, лук-бульба в кислом соусе, репа в горчичном уксусе. Греческий поэт Никандр, живший во втором веке до нашей эры оставил стихотворный рецепт маринованной репы и редьки. «Двойственный древний союз появляется летом на грядках. Репы и редьки племен, неизменно и длинных, и твердых. После мытья просуши на северном ветре и их. Милых студеной порой и всегда домоседов ленивых. Снова они оживут, если теплой водой их намочишь. Корни сперва отсеки у репы, Наружную шкурку, что не засохло, очисти и выбрость. На тонкие ломти после порежь, Просуши на солнце их самую малость Или в кипяток окуни, Затем вымочи в крепком рассоле. Или же размешай виноградное сусло в кувшине с уксусом в равных долях, а затем опусти в него ломти, вывалить лишь не забудь их в соли. Но также ты можешь вступки изюмы столочь и кусачье семя горчицы. В час, когда пена пойдет из рассола и станет он едким, самое время его сливать для заждавшихся пира.